Глава 17. Синхронизация семь процентов. Врубили фонари и полезли. Куда деваться? Если уж начали зачищать будущее место добычи драгоценного металла, так нужно было закончить. Ну и Саныч был прав. Благоустроенная пещера нам пригодится. Была еще одна мысль, толкнувшая меня шагнуть во тьму подземного мира – Если в ручье можно найти самородки, то откуда они там оказались? Как они туда попали? И не принесло ли их водой ручья как раз из этой самой дыры в скале? Инопланетные твари имели собственное представление о благоустройстве. Пещера больше напоминала внутренности какого-то животного, чем промоину в камне. Даже пол был сухим. Струи воды слышались где-то там, внизу, под явно искусственным покрытием – но видно их не было. Как не просматривались и родные каменные стены грота. На самом входе это великолепие было слегка попорчено взрывом гранаты, но не так сильно, как ожидалось. Во всяком случае, обвала не произошло, и нам не пришлось пробираться по грудам камней в самую глубину логова тварей. Традиционно девочки направо, мальчики налево. Пещера несколько раз разветвлялась, Но мы, знакомые с теорией прохождения лабиринтов, пошли, держась одной левой стены. Пару раз заходили в тупики, в которых ничего, кроме пустующих, высохших уже и открытых оболочек от яиц тварей, не нашли. «Не, ну а чего? В каждом типа инстанции должны быть боссы уровней и награды за их убийство», сказал Лафер, пнув легко сорвавшуюся и улетевшую в тень оболочку. «Где, я спрашиваю, что за тупой дизайнер рисовал этот уровень?» Допросишься, «Да мрачно придрек я. Да сейчас до спящего на груди золота дракона. Что тогда будем делать? Мочить рептилию, что же еще? Удивился вопросу партнер. Дракон, Карл, как бы он нас с нашими пуколками не замочил. Второй гранаты у меня нет, пожаловался Саныч. И гранатометом еще не обзавелся. Тяжело в деревне без гранатомета. Нормально все будет, уверенно заявил Лафер. Три ствола мы этого дракона наполовинки распилим и съедим, засмеялся я. Типа кровь дракона и все такое. Но главного босса мы нашли еще очень не скоро и оказался он просто какой-то жирный, занявший чуть ли не все пространство круглой пещеры тварью. Завалить это не проблема, выдал экспертное заключение Саныч. А как потом труп убирать будем из нашей пещеры? «Ну и жить тут с нами вместе мы его оставить не можем», — пожал плечами я. «Если это типа матка, скоро у нас появится прямо дофига непрошенных соседей», — поддержал меня Лафер. «Сгниет, поди, со временем. Все равно мы тут запахов не чувствуем. Повоняет немного и рассосется». «А если на запах кого другого принесет?» — коварно поинтересовался основательный новый партнер. По-любому нужно будет трупак вытаскивать и как-то утилизировать. «Молодец!» — покачал головой Лафер. «Утилизировать? Как? Сам знаешь, местные дрова не горят. Мы даже сжечь это не сможем». «Твари из леса, кстати, здорово разлагаются в реке», — вернул я. «Дотащим до речки и скормим тело духом воды». В общем, распорядились неубитым еще зверем. И, конечно, прикончить матку погибшего уже роя оказалось не так просто. Тяжелые пули вырывали из огромного тела куски, но у этой твари была настолько нереальная регенерация, что дыры затягивались прямо на глазах. А зацепить какие-нибудь жизненно важные органы нам долго не удавалось. Стволы автоматов разогрелись настолько, что от них пар пошел, а монстр ворочался в гнезде, булькал большущей пастью и помирать отказывался. Хилбарба этой суки не помешал», — невесело выговорил Лафер, когда следом за мной прекратил пальбу, чтобы дать оружию остыть. «Ее вообще реально завалить? Или она вечная, блин?» «Кто-нибудь смог разглядеть, где у этой колбасы башка?» — присоединился к нашему перекуру Саныч. «Вдуть бы ей в лобешник с трех стволов». «Голова сверху обычно», — заржал Лафер как-то слишком жизнерадостно для ситуации, в которой мы оказались. Уверен? Прищурился наш новый партнер. Стоит попробовать? Давайте все в самую маковку целить вдруг получится. На счастье, тварь не атаковала в ответ, так что наша эпичная битва больше походила на покушение на расстрел. Для второго акта этой комедии мы забрались так высоко, как только смогли, на покрытые той же бурой коркой камни и на куче чего-то похожего на законсервированную твердую питательную массу. Не слишком высоко, но этого хватило, чтоб можно было выцеливать верхнюю часть тела монстра. И, нужно признать, это сразу дало результат. Чудовище недовольно заворочилось, заволновалось и вдруг испустило дух. «Ну вот», спрыгнув к дохлой твари под бачок, Лафер пнул по упругому телу. «Дядя Сережа плохого не посоветует». Сережа, это я так понимаю, ты?» – хмыкнул Саныч. «А дядя это кто?» Синхронизация 7,2%. Адаптация среднего автоматического оружия операторам 57%. Пыталась сгладить углы системы. «Ладно», — рыкнул я, — «теряем время. Давайте по-быстрому делим тушу на куски и топаем утилизировать. Нам еще рыжье искать, а мы уже четыре часа фигней маемся». Тело резалось плохо. Острейший клинок больше и лозил по плоти твари, чем ее резал. За час времени мы только и сумели кое-как отпилить пару кусков, килограмм по 50 каждый. Учитывая, что общий вес твари, наверное, приближался к паре тонн, разделка могла затянуться. «Если гора не идет, к Магомету, может, сделаем наоборот?» – предложил Саныч. «Притащим сюда воду из реки и попробуем управлять разложением. Типа ручейки будем устраивать, что ли?» У Лафера, в отличие от меня, настроение и не думало портиться кораблики пускать будем». «Я бы лучше пирамидки из самородков построил», — мрачно пробурчал я. «Так иди поищи в ручье», — предложил Саныч, — «а мы с Сережей за водичкой к реке сходим». «Осторожнее там», — посоветовал я. «Прошлый раз мы тут страшную тварь пристрелили, как бы наследники поместья не приперлись». «А чего им тут ловить?» — Отмахнулся Лафер. «Мы им все поголовье скота перестреляли и холодильник взорвали». Вот умеет этот тип заражать своим легким отношением к жизни всех вокруг. Вроде и шутки те еще, в стендапе ему не выступать, но ведь реально мир посветлел. Ситуация уже не выглядела такой беспросветно мрачной. Ведь и правда, что я беспокоился-то. Никто нам жестких временных рамок не устанавливал, не наберем достаточно золота сегодня, продолжим завтра. Ретранслятор позволял спокойно отключаться прямо в этой долине. Набрать камней и заложить за собой узкую щель прохода в пещеру полчаса работы. с адаптацией приподнялись опять же, заветная винтовка все ближе, а этот наш поход еще и прибыль должен неплохую принести, особенно если продать органику моргану, а не сдавать на склад. Парни выгрузили все лишнее из больших рюкзаков, свалив все барахло кучей прямо возле выхода из пещеры, и ушли к реке. А я настроил геологический сканер на золото, пошел искать самородки к ручью. Не скажу, что золота там полно, но блестящие камешки попадались. Пока Саныч с Лафером ходили туда-сюда, я с дюжину уже нашел Разных. От крупных с перепелиное яйцо до мелких с ноготь мизинца. Ни у одного содержания драгметалла не было меньше 55%. Этот показатель и решил взять за основу расчетов. «Ну как там?» Поинтересовался у оживленно переговаривающихся партнеров, когда заметил, что они отправляются за новой партией воды. Растворяет? Как миленькая, показал большой палец руки Лафер. Мы сверху решили лить, так вода внутрь попадает и все там разъедает, а наружу не проливается. Шкура, капец, какая прочная. Саныч вон предлагает из нее доспехи для чучела шить. Вот же балабол, усмехнулся Саныч. «Я говорю, шкура серая, прямо как камни вокруг. Из нее отличный маскировочный полок на вход в пещеру получится». «Так она поди засохнет и колом встанет», — дернул манипулятором к затылку лафер. «Ну и хрен с ней», — отмахнулся Саныч. «Встанет, так встанет. Она по-любому легче будет, чем груда камней». «Вариант», — согласился я. «Вход в пещеру обязательно нужно было прикрыть от любопытных глаз». Конечно, вероятность того, что в эту уютную долину кто-нибудь забредет, ничтожно мала. Но ведь есть в принципе. Значит, следовало позаботиться о маскировке. И шкуры ничуть не хуже других вариантов. «У тебя что, как?» – деловито поинтересовался Лафер. «Много нашел?» «Килл двадцать уже собрал», – кивнул я. «И есть мнение, что рыжье из пещеры как-то ручьем выносится. Здесь у входа больше всего находок». По идее, почесал такие пластиковый затылок Сергей. Эту вжиковскую отделку стен хорошо бы сохранить, фонари в переходах повесить, шторы там какие-нибудь, и вообще красота будет. Но если золотая жила где-то по стене идет, мы ее не найдем. Дилемма, блин. Логически рассуждая, усмехнулся Саныч, если ручей вымывает золото наружу, а вода течет по полу, то и жила должна быть где-то внизу. — А вот половое покрытие снять вообще не проблема. — Да, — протянул Лафер, — нужно только инструментом каким-нибудь разжиться. Не руками же эту корку снимать. — Вы уже прям уютный домик тут решили устроить, — засмеялся я. — Ну а типа чего? — вспыхнул Сергей. — Сам говорил, что админы могут нас заставить обогащать руду прямо на месте. Обещал посмотреть, какое оборудование для этого нужно. Аппарат же не на открытом воздухе будем ставить. «Еще не хватало, чтобы его какие-нибудь пираты нашли». «Тоже верно», – кивнул наш логичный партнер. «Если задевать переработку руды в слитки, то делать это лучше в пещере, чем под открытым небом. И оборонять, если что, проще, и атмосферные осадки всякие на нежную технику не будут воздействовать. Нам бы еще сюда пару автоматических турелей, как на стене центра, стоят, и было бы вообще классно». «Кому что, Асанычу пушку. И побольше, побольше!» — заржал Лафер. Я, кстати, хвастался, что винтовку купил за 25 штук. Сам не знаю, что меня за язык дернуло. Обычно я о таких вещах с малознакомыми людьми не разговариваю, но тут вдруг почувствовал странное. Понял вдруг, всем сердцем принял, что эти вот двое — самые настоящие друзья. Свои». Близкие люди, которых у меня, наверное, с самой юности не было. И еще одно вдруг стало понятным. Без своих нам никак нельзя. Без своих мы как неполные, не полностью настоящие. Словно в душе есть какая-то специальная полость, которая наполняется только, когда есть друзья. Фигаси решился все-таки. Ну и как она? Пристрелял уже? Засыпал вопросами Лафер. Лупит, поди не по-детски. Адаптацию в 65 просит, сука, горестно вздохнул я. У меня еще столько нету, немного не хватает. Сколько немного? деловито осведомился Саныч. Мне 3% до 65, если что. Тоже на этот винтарь глаз положил, даже тактику придумал, как караваны в крепость проводить. Почти безопасно. 57 у меня, развел я манипуляторами, 8% еще. Фигня! Оптимистично отмахнулся Лафер. С рыжьем решим и пойдем органику добывать. На тварях адаптация быстро качается. Да, авторитетно подтвердил Саныч, главное полста перепрыгнуть. А дальше каждая пара монстров это примерно 1%. Подстрахуем, чтоб со всего леса твари не сбежались. Набьем, не парься. Да я особо и не парюсь, хмыкнул я. Просто хочется наконец нормальную пушку, а не это вот. Как у всех. Ну, органику добывать с тем винтом сильно дорого будет выходить, опустил меня с небес на землю Саныч. Ты цену патронов видел? Три монеты за штуку. Да и смысла нету. Не будешь же ты с полукилометра монстров отстреливать, чтобы потом бежать органы вырезать. А вот для разборок с разбойниками самое то, что нужно. Прикиньте, двое несут добычу, один сзади под камуфляжем крадется. Если что, просто валит Лиходеев издалека. «Нам связь нужна», — кивнул я. «Простейшее устройство с гарнитурой, чтоб можно было целеуказание делать. Ну и алярм кричать, если что». «Да, связь была бы не лишней, решила бы кучу вопросов. Но фигня, прорвемся. Просто договоримся о том, какие знаки что значит. Типа указал на одного из Бармалеев, значит, этого валить первым?» Продолжил веселье Лафер. Поражаюсь этому типу, хихикнул Саныч. Вот откуда в человеке столько жизнерадостности? Терять нечего, со смехом развел руками Лафер. Когда терять нечего, никто не мешает веселью. У этой байки борода до колен, ткнул я металлическим пальцем в пластиковое пузо Сергея. Идите уже за водой водоносы. Потому что без воды и не туды, и не сюды. Пропел древнюю песенку Саныч. «Пошли, Сережа! Вжиковая мать сама себя не растворит!» «Я камешки вот сюда пока складирую, не растопчите, не суны!» Выдал я последнее ценное указание перед тем, как и сам отправился на новую охоту за самородками. Долго просто шел вдоль ручья, внимательно вглядываясь в игру солнечных бликов на фоне пестрого дна. Высматривал рыженькое. Нашел даже парочку небольших. Но как-то быстро мне этот квест на наблюдательность надоедать стал. Если бы это была разовая акция, набрали трофеев, сдали и больше никогда сюда не возвращались, может оно и ладно бы было. Но я это четко осознавал. Постоянную добычу золота таким способом не организуешь. Нужно было либо мыть песок и мелкую гальку, так как это делают нормальные золотоискатели, либо искать жилу. И что-то мне подсказывало, что сидеть часами у ручья, вращая специальный лоток, мне тоже довольно быстро наскучит. Потом повезло. Переходил неглубокий ручей вброд, собираясь возвращаться к пещере по другому берегу, да ногу как-то неудачно поставил. Ну и, конечно, потерял равновесие. Хорошо еще, что оружие в воду не уронил. Так-то опрокинуть полностью рабочего андроида совсем непростое дело. Внутри в качестве вестибулярного аппарата вращался на дикой скорости гироскоп, и тело робота самостоятельно, без участия оператора, держало равновесие. Но тут все одно к одному сложилось. И камень под ступней провернулся, и поток воды сбоку давил, и я смотрел куда угодно, только не туда, куда нужно. В общем, чуть не навернулся. Какое-то время даже прыгал по дну потока на одной ноге и размахивал руками, как какой-то акробат. Кое-как выправился. Синхронизация 7,3%. Тут же прикололась система. Смахнул глазами сообщение и, неожиданно для самого себя разозлившись, шагнул обратно в поток, чтобы разглядеть виновника инцидента. А там, полыхая золотистыми искрами в свете местной звезды, Меня ждала целая россыпь самородков. 33 штуки, как с куста. От маленького до одного здоровенного, единолично потянувшего на пять с половиной килограмм. Сложил вранец, и когда нёс добычу в пещеру, меня здорово заносило на виражах. Охоту на золото в этот день можно было закончить. Оставался только один, логический в стиле Саныча вопрос, если самородки из пещеры принёс ручей, то какова должна быть сила течения, чтобы протащить пятикилограммовый камень на две сотни метров вниз по течению? И когда это уникальное событие вновь повторится? У пещеры как раз Лафер с Санычем вытягивали наружу опустевшую оболочку неведомой твари. По плану шкуру нужно было разрезать и каким-то образом закрепить так, чтобы она прикрыла заплёванный вжиками вход. И сделать это, нужно сказать, было совсем непросто. Даже втроём. Я, выгрузив на пол самородки, присоединился к веселью. Очень уж большим и тяжелым получилось полотно. Короче, разозлился Саныч, когда выяснилось, что прямо в лоб проблема не решается. План такой. Сворачиваем это в трубу, тащим наверх и там разворачиваем. Аккуратно, чтоб не уронить. Что-то я от этого праздника таксидермиста стал уставать. «Роботы не потеют», — пробурчал Лафер. «Это ты к чему сейчас сказал?» — уставился на Сергея наш логичный друг. «Не потеют и не устают», — фыркнул тот. «Чего встал? Пошли сворачивать. Нам еще это наверх тащить. Прикинь, была бы шкура полегче напялить это на себя и народ в центре пугать. Орать за могильным голосом. Сугер-уотер!» «Типа как в... как в людях в черном», — хмыкнул я. Прикольно. Но не ли кольчушка? Тут слона можно изображать, не то что какого-то пиндосского фермера из старой кинокомедии. «Да уж», — дернул лапой к затылку наш неунывающий партнер по бизнесу. «Не видел бы эту тварь живой, подумал бы, что мы в реке кита выловили». «Пошли работать, их теологи», — вернул нас из мира фантазий Саныч. «В этой реке, как выяснилось, киты бы не выжили». Эти микробы, электрони там, пофиг, и слона бы схорчили. Ну, беремся и пошли. И мы пошли.